«Мой переписчик живет в гостином дворе, в доме генеральши Меркуловой. Зовут его капитан Кислицын. Найдите убийцу своего, и пусть душа ваша успокоится». Капитана Кислицына дома не оказалось. Квартирная хозяйка с разбухшими ногами и в скверно пахнувшем чепце сказала, что он уже как три дня гуляет в заведении на Литейном. Кабаков на Литейном было столько, сколько в остальном Петербурге не насчитать. Здесь собиралась вшивая биржа на которых свой труд предлагали достигшие крайней степени нищеты подъемщики, не имевшие особых навыков в каком-либо деле. Неподалеку двадцать лет полнилась умирающими Мариинская больница. Но это лишь означало, что повод пить никак не зависел от здоровья и денежного достатка. Башняк искал заведения побогаче, но они все были на один фасад. Как в этот разгуляй занесло капитана Кислицына было загадкой. Воручил дворник. Получив наводку, он засуетился и нашел-таки место, где баря жировали? Башняк спустился в подвал. Тусклый свет был наполнен густым дыханием. Оно висело над столами так плотно, что его можно было принять за тучи. Перед трактирщиком на стойке выселись неровные столбики темных монет. Он был занят счетом и не поднял глаз на вошедшего. Компания Кислицына расположилась в дальнем углу за ширмой. Капитан был в расстегнутом на груди рубахе, мундир валялся на полу. Сегодня Кислицину не давалось пить. Не хватало удали и безумия, отчего он пребывал в мрачном раздражении. Рядом сидело трое молодых офицеров, на столе торчал графин водки. К нему жались две тарелки с тощей закуской. «Кто тут капитан Кислицин? спросил башняк. Кислицын вскинул глаз. «Мил человек, гость, присаживайся, выпей с нами», — потянулся к графину. «Я к вам по делу», — сказал башняк. «Не угодно ли переговорить на чистом воздухе? Я не отниму у вас много времени». «О чем переговорить?» — спросил Кислицын. — О поэзии. Кислицын уставился перед собой, как будто считал до десяти, затем решительно поднялся. — Господа, — обратился к товарищам, — прошу простить, но разговор о поэзии не терпит решительно никакого отлагательства. Капитан помахал перед собой пальцем, выбрался из-за стола, подобрал мундир и, на удивление, твердой походкой направился к выходу. На улице Кислицын глубоко вздохнул. — Все равно душно, — сказал. — Что угодно. «В прошлом году вы изволили стихотворение в альбом Аглая Андреевна написать», — сказал Башняк. Андрей Шинья?» — Кислицын усмехнулся. Было дело». «Откуда вы его взяли?» — спросил Башняк. «Вы что же, решили, если я перед следственной комиссией стоял, так и сейчас вам все выложу?» — спросил Кислицын. «Я и им ничего не сказал, и вам ничего не скажу». «Я ваше дело видел», — ответил Башняк. «Во время мятежа вы у маменьки в имении спали». «А это стыднос», — Кислицын вдруг оказался трезв. «С друзьями быть не только пьяным, но и в кануны общих бед», — усмехнулся. «Стихи мои собственные, так себе стихи». Шенье -то вам каким боком?» «Любитель», — сказал Башняк. «Ну, так идите, любитель, Ивана Баркова читать», — невежливо ответил Кислицын. «А у вас, стало быть, идеалы?» — спросил Башняк. «Все еще сесть хотите? А в крепости тараканы, сырость, одиночество и такое чувство, что тебя сожрали, но еще не переварили». «А вы сидели, что ли?» — с усмешкой спросил Кислицин. Башняк прислонился спиной к стене рядом с Кислицином но отвечать не стал. «Нет», — сразу ответил Кислицин. — «не идеала. Но только косо все куда ни кинь». Кислицын принялся застегивать пуговицы мундира. Дело не в том, что я на Сенатскую не пришел, а в том, что разговоры и мысли здесь никому не нужны. Дела еще замечают. Любое глупое дело замечают. А что, если мысли замечать, то и глупости меньше б стало? Хм? Вот стихи еще кто-то учит. Таких, может быть, в Петербурге и человек сто наберется. А остальные что ж? Кислицын затягнул мундир, пригладил непослушные вихры. А если скажу, у кого я эту элегию переписал? Посадите? — спросил Кислицин. Нет, — ответил Башняк. — Жаль, — сказал Кислицин. Тот бы еще вышел кабак. Дочь Зубова, графиня Наталья Николаевна, сверкала молодостью, как юный прапорщик начищенным сапогом. Она расположилась в кресле напротив Башняка, который, не торопясь, листал ее девичий альбом. Сидела, вытянув пухлую шейку, положив руки на колени. Врач Миссиловаль как-то сказал ей, что осанка и вытягивание шеи способствует похуданию. А правду поговариваю, что после воскрешения своего вы ходите по Санкт-Петербургу и всех пугаете?» — спросила вдруг. — Помните, Наталья Николаевна, — в тон ей ответил башняк. — Так пугаю. Без всякого воскрешения. Он раскрыл альбом там, где было вырвано два листа. А вот, кстати, и причина визита моего. Наталья Николаевна смотреть не стала, просто начала улыбаться и строить испуганные глазки. — А я и не помню, как вырвала и что на меня нашло, — быстро проговорила. «Даже стихов не помню». Когда Наталья Николаевна лгала, то непременно пылала щеками. Промчалась перед ним. Башняк будто читал исчезнувшую страницу. «Красавец с очи, и песни, и перы, и пламенные ночи. Все вместе ожило, и сердце понеслось». «Да, там и про любовь, и смерть», — отозвалась Наталья Николаевна. «А вы откуда знаете?» Башняк машинально продолжал листать альбом. Папенька очень зол был, когда я сей стих военному министру Татищеву показала. А Талия Николаевна прыснула в ладошки. «У них у всех были такие глаза!» Она все говорила и плескала ручками, но Башняк уже не слушал ее. На последней странице он увидел стихотворение, написанное знакомым неровным, почти детским почерком. Над строчками в альбоме стояло посвящение. «К.С. Среди тумана над Невой, Глядит в окно мне лев угрюмый, Голову склоняя тяжесть думы» я пленник тихий пленник твой я там где плещется вино где говор женщин суетливых живых но не таких счастливых забывших о себе давно моя судьба предрешена твоя оставлена на воле и для меня нет легче доли знать кем начертана она под стихотворением была подпись д у позвольте сказал башняк а вот это «Дмитрия Кузьмича Ушакова стихий?» Наталья Николаевна взглянула на Башняка. «Вы знакомы?» «Думаю, Дмитрий Кузьмич хороший поэт», — сказал Башняк. «Но уместнее было бы посвятить эти стихи вам. Кто же это К.С.?» «Не знаю», — ответила Наталья Николаевна. «Он очень милый и очень больной человек. Теперь еще и голос потерял. Часто захаживает. Последнее время только один раз и был на днях. Мундир себе зачем-то заказывал. И зачем ему новый мундир? Он же в отставке». «Инвалид?» «Кажется, он съехал с прежней квартиры», — сказал Башняк. «Давно съехал. И где же он теперь?» Наталья Николаевна смутилась. «О, Боже! А я и не спросила». В камере пестеля было тесно, душно. Пахло давленными клопами. Лавр Петрович теперь не выносил духоты. Струйка пота побежала по шее. Пестоль, бледный и похудевший, сидел на нарах возле грубо сколоченного стола. На столе не было ничего, кроме оплывшего до основания сального огарка. Лавр Петрович грузно опустился посреди камеры на приготовленный стул. — Павел Иванович, — начал он, — после нашего с вами разговора обращался ли к вам плацмайор Аникеев с какими-нибудь вопросами?